Это поджог. Лучше вызвать. Погоди, — Дрискл повернулся к охраннику, — ты уже говорил с Телботом? Рой вспомнил, о ком шла речь. Телбот был начальником охраны студии. Гроссинджер опустил голову, не выдержав пристального взгляда Дрискла. — Не успел. Вы же знаете, где он живет, аж в Сауза Ноукс. Вот я и подумал, что к тому времени, когда он снова сюда доберется... Меня не интересует, что ты подумал. К там те ещё из ночной смены, знаете об этом? Нет. Джемми у ворот. Фриц и Манхов на дальней парковке дрискол принёс к модере. А твои люди сегодня дежурят по Рикозен, но не спали наверху. Когда появился гроссенджер, говорит: "Не бери в голову. Огонь всё равно потушен, и всё выглядит как случайность, поэтому я просто сел в машину и приехал сюда один". — Значит, никто, кроме нас, не знает о том, что здесь произошло? — Кроме нас и того парня, который это сделал. Фрэнк Мадерро указал на канистру с бензином в руках Дрискла. — Знаю, к чему вы клоните. — Но тут поджог. — Дрискл отступил, покачав головой. — Нет, ты ошибаешься. Это случайность. Кровь бросилась в лицо Мадерро. — С каких-то пор вы здесь распоряжаетесь? — С тех пор, как барни... — Вейнгартен уехал в Европу, — ответил Дрискл. — Рубен отбыл в Нью-Йорк, значит, теперь я главный. — А почему, по-твоему, я все еще был в офисе, когда ты мне позвонил? — Мне полно хлопот и без ваших советов насчет того, как мне следует работать. Мадерс заговорил громче. — Может быть и так. Но если вы пытаетесь замять это дело, то у нас могут быть большие неприятности. Заткнись, заткнись и послушай. — Я. Хочешь неприятностей, иди в полицию. Опиши всё, как было. Оба опишите, как всё рассказали мне. А когда вернётся Вейнгартен и узнает, как сработала сегодня охрана, когда он услышит про то, что эти клоуны из пожарной службы спали, пока горел огонь, который мог спалить весь этот чёртов павильон. Вы оба, я вам гарантирую, вы подити из колоды. «Вам это так не пройдет!» — в голосе Мадеруш не чувствовалось прежней уверенности. Скорее он искал поддержки. «Доверитесь мне!» Дрискл повернулся к Рою, Джану и Клейберну. «Все, что мне от вас нужно, — это молчание. Если кто-либо спросит, почему вы сегодня здесь, скажете, производственные совещания!» «Да вы ничего не забыли!» — заговорил Гроссенджер, выставив вперед. «Улики!» «Какие еще улики!» Дрискл постучал пальцем по канистре. — Это я выброшу сам. Потом он взглянул на кровать. — Вы с Мадерой возьмите покрывало и избавьтесь от него. Завтра скажу Хоскинсу, что рисунок очень сложный. Пусть сделает что-то попроще. Поищите что-нибудь, чем можно убрать пятна со стены. Включите кондиционеры, чтобы все здесь проветрить. Мадерой пожал плечами. — Как скажете, но если что-то пойдет не так... — Ничего не случится, если будешь хорошо себя вести, — Дриск луднулся. — Делаешь, что я говорю, и завтра спокойно отправишься домой. Он двинулся к выходу. — Ладно, на этом все. Утром приеду все проверить. Рой вышел следом за остальными в темноту студийной улицы, посеребренной лунным светом. Джан и Клейборн молчали, но он знал, о чем они думают. Он хочет замять это дело, а они не невольные соучастники. Он нагнал Джоан. Глаза ее сверкали, а лунный свет усиливал бледность лица. Лица Клейборна он не видел, тот уже ушел вперед с Дрискелом. — Мне надо поговорить с вами, — сказал Клейборн. — Говорите, с глазу на глаз. Продюсер покачал головой. — Послушайте, мы здесь все в одной лодке. Хотите что-то сказать, говорите. К ним подошли Рой и Джан. Клейберн перевёл взгляд на канистру, которую Дрискол держал в руке. Это канистра с бензином, пробормотал он. Я видел такую же в прошлые воскресенье, когда Норман поджог фургон. О, господи, только не это, Дрискол протестующе наморщил лоб. Вы хотите сказать, что этот пожар дело рук Нормана? Я предупреждал вас, что он попытается что-нибудь предпринять, сказал Клейберн. У кого могут быть более веские мотивы. Что ж, знаете, способы ёнки в ком указал на канистру.